Глава 42. Утром Ксюша сказала Игорю, что после работы все же поедет домой. Ей было как-то невежливо оставлять Инну Васильевну одну в первый же день после командировки. Он не спорил, просто кивнул и уточнил, что она решила в таком случае насчет четверга. «Я постараюсь», — ответила Ксюша, подумав, не лучше ли пересидеть у себя, дождаться, пока Андрей уедет, а потом уже ночевать у Игоря. Мало ли, когда ему придет в голову заявиться сюда в следующий раз. Как она аккуратно выяснила утром, Аракчеев постоянно жил в Питере. В Москву наведывался крайне редко. Вот и хорошо, вот и не надо наведываться. Конечно, Ксюша предпочла бы, чтобы Андрей жил где-нибудь на Марсе или вообще на Плутоне, но на худой конец и Питер сойдет. «Сын сегодня хотел в гости к нам прийти», — сказал Игорь уже перед самым выходом. Я с ним сам разберусь, а вот в субботу...» «А в субботу меня к себе Стася пригласила». Испуганно брякнула Ксюша и чуть не застонала. «Ну зачем так откровенно врать?» «Я могу пойти с тобой», — уточнил Игорь, и девушка от растерянности чуть на пол не села, доигралась, точнее, довралась. «Я спрошу, а ты хочешь?» «Конечно», — кивнул он, улыбнувшись. «Мне будет интересно познакомиться с твоими друзьями, Ксения». «Я спрошу», — повторила она, думая, как бы теперь это Стасе объяснить. Но Стася восприняла дикую и абсолютно неоправданную идею, а давай я к тебе в субботу приеду в гости, как нечто классное и само собой разумеющееся. «Здорово! Заодно заберешь одежду, которая у нас еще со свадьбы валяется. Сашка ее из моей квартиры к субботе притащит». Ну и пиво выпьем. А тебе можно? Пошутила Ксюша и хихикнула, расслышав показательно рассерженное пыхтение подруги. Пока да, рявкнула Стася. Вы с Сашкой два сапога пара, блин. Он тоже меня постоянно стебет теперь. А тебе можно то, а это, а вот это? А если ты уже беременная? Задолбал. Ну вот нас обоих и убьешь в субботу. И, Стась, могу я не одна прийти? Подруга пару секунд озадаченно молчала. «Не одна? А с кем?» «Увидишь?» «О!» – оживилась Стася. «Я с радостью посмотрю на твоего... М -м -м, мужчину», – подсказала Ксюша наиболее дипломатичное определение. «А я на твоего... давно Сашку не видела». «Угу, с понедельника». Они обе фыркнули и рассмеялись, и Ксюша сразу почувствовала себя еще лучше конце концов, не стоит Андрея ее переживаний. Ничего он ей не сделает. У него нет над ней власти. А вот у нее над ним есть. Только Ксюша этой властью не воспользуется, чтобы не огорчать Игоря. Он, как она поняла, и так за сына переживает. А тут еще их отвратительная история. Подходя вечером к квартире, Ксюша улыбалась. Она успела сильно соскучиться по Ине Васильевне, И теперь слегка подпрыгивала от нетерпения. Ксюня! завопила женщина с кухни, как только девушка открыла входную дверь и вошла в коридор. Я вернулась! Я слышу, улыбнулась Ксюша, поставила сумку на банкетку, переобулась в тапочке и побежала на веселый голос своей квартирной хозяйки, чтобы обнять ее. «Сходнула!» – сразу же сказала Инна Васильевна, похлопав Ксюшу по бокам. Опять один кефир пила. Почти, фыркнула девушка, ряженку. Значит, сейчас будем ужинать. Садись, рассказывай, а я пока супчика твоего нам налью. Я еще картошки сварила и мясо пожарила. уйдешь Буду, благодушно отозвалась Ксюша, опускаясь на табуретку. Да у меня ничего особенного не случилось. Ой, врешь, девка, хмыкнула Инна Васильевна. По лицу вижу, врешь. Что? «Соблазнил тебя-таки твой волчище?» «Интересно, как она это по лицу увидела?» «Соблазнил», — кивнула Ксюша, почему-то ни капли не смутившись. «И я, наверное, теперь иногда у него буду ночевать. Ничего?» «Ничего. Главное, чтобы ты довольна была. А я вижу, довольна. Может, благодаря ему ты, ксюни все-таки вспомнишь, что ты женщина, а не манекен?» Ксюша подняла брови. Почему манекен? потому что на мужиков не реагировала. После этого волчище, может, начнешь? Девушка засмеялась, но не стала уточнять, что после этого волчища, скорее всего, больше никого и никогда у нее не будет. Как ваша командировка? Хорошо. В смысле, хорошо, что закончилось. Я, кстати, водочки привезла. Будешь водочку? Конечно, не то вино, которое тебе твой волчище дарил, но и тут в дверь позвонили. Ксюша и Инна Васильевна переглянулись. Он вроде подарки по утрам присылал. С подозрением протянула хозяйка квартиры, едва не пролив суп мимо тарелки. «Угу», — буркнула Ксюша, вставая с табуретки. «Может, это не он? В конце концов, я еще не все конфеты съела». Впрочем, она и сама не верила в то, что это не Игорь, точнее, не его подарок. Он же сам вчера говорил, что давно ничего ей не дарил. И точно за дверью оказался курьер с коробкой, а в коробке вино, но другое, не как в прошлый раз, и сырная тарелка с сырами аж целых семи видов. «Отлично!» — восхитилась Инна Васильевна. «Хоть кто-то тебя кормит, кроме меня. Молодец, волчище, одобряю. Значит, водочку на потом отложим, а сегодня венцо откроем. Что скажешь, Ксюнь?» «Соглашусь», — вздохнула девушка. «Подождете меня пять минут? Я хочу...» «Да поняла я. Позвонить ему хочешь?» «Звони, только недолго, а то суп остынет». «Ладно». В спальник Ксюша быстро набрала Игоря и, услышав его спокойный голос, произнесший «Да, моя девочка», вздохнула еще раз. «Спасибо». «Не за что. Я подумал, что вам с твоей хозяйкой захочется отметить ее возвращение». «Надеюсь, понравится». «Понравится». Она улыбнулась. «Я даже не сомневаюсь». И чуть помолчав добавила. «Я очень соскучилась». «Я тоже Ксения», сказал Игорь тепло. «Надеюсь увидеть тебя завтра». На заднем плане кто-то что-то сказал, и Ксюша узнала голоса Андрея и Насти и не удержалась от вопроса. «Андрей у тебя?» «Да, только что пришел». «Ясно», она сглотнула. Тогда хорошего вам вечера, и тебе, моя девочка. Игорь положил трубку и повернулся к своим детям, которые в это время увлеченно поедали мороженое. Андрей его любил ничуть не меньше, чем Настя. Твоя, сын показательно запнулся, девочка звонила. Болтающая Настя моментально замолчала, с виноватым видом облизывая ложку. Андрей, мое терпение не безгранично. А что я такого сказал? Ты знаешь. Он поджал губы. «Ладно, извини. Просто, блин, в голове не укладывается. Тебя же никогда на молодух не тянуло, а тут... Ты ведь ее в два раза старше!» «Андрей...» Игорь усмехнулся, недобро блеснув глазами. «Если ты хочешь, чтобы этот семейный вечер закончился, даже не начавшись, я легко могу это устроить». Сын поморщился. «Хорошо, хорошо, больше не буду». К удивлению Игоря Андрей сдержал слово, и Оксении в течение ближайших двух часов не заговаривал, даже не заикался. Вот только было поздно. Картинка в голове Игоря сложилась окончательно и бесповоротно. Слишком уж виноватой выглядела его дочь. И после ухода Андрея он просто посмотрел на Настю долгим понимающим взглядом. Ничего не говорил, только смотрел. «Что?» – занервничала девочка. Игорь чуть слышно вздохнул. Выпороть бы ее, да большая уже. «Никакого мороженого. Месяц, Настя». Она охнула. «За что?» «Два месяца». Несколько секунд дочь молчала, но потом все же опустила голову, признавая поражение. «И это, на мой взгляд, еще слабое наказание за очередное твое вмешательство в мою жизнь». «Это и моя жизнь тоже!» — возразила Настя, и в глазах у Игоря на мгновение потемнело от ярости. «Нет, Настя!» — рявкнул он. Дочь вздрогнула, и мужчина понизил голос. «Нет. Мои взаимоотношения с Ксенией — исключительно наше дело. И если я еще раз пойму, что ты вмешиваешься, наказание будет гораздо суровее». «Год не есть мороженое!» — шмыгнула носом девочка. «Хуже». И я не советую тебе тестировать пределы моей фантазии. Ты поняла? Она кивнула. Угу. Андрей, ты как накажешь? Он ведь тоже виноват. Он виноват, пока только в неуемном любопытстве к моей женщине, так что пусть живет. Несправедливо! Игорь хмыкнул. Не хочешь страдать в одиночку? Не переживай, Настя. Андрея я тоже накажу, но как не твое дело? Он развернулся и хотел выйти из кухни, но в спину прилетел очередной торопливый, будто дочь боялась передумать, вопрос. «Ты женишься на Ксюше?» Игорь чуть не споткнулся. «Значит, вот чего боялась Настя. А он-то думал, что она просто рассказала сыну про любовницу отца и наказывала ее за болтливый язык и не за что-то другое. Получается, Андрей приехал, чтобы спасти Настю от возможной мачехи». Какое благородство и какая невероятная глупость. Жениться на Ксюше? Игорь не думал об этом, но почему бы и нет? Хорошая, ласковая и спокойная девочка, не склонная к истерикам. Подумать определенно стоило. Но в любом случае это будет не сейчас. Возможно. Усмехнулся Игорь, все-таки выходя из кухни под тихое, но очень возмущенное сопение Насти. За ужином я рассказала Инне Васильевне про скай. Она расстроилась, но постаралась улыбнуться и заметила, что такова жизнь. И смерть, хотелось добавить мне, но я промолчала. А в остальном мы прекрасно посидели. И замечательное вино, в вкупя со вкуснейшим сыром от Игоря, скрасили мне впечатление от пережаренного мяса Инны Васильевны. Она сказала, что я расцвела. Я не замечаю этого, но, наверное, она права. Я чувствую себя счастливой, даже несмотря на Андрея. Это он, то самое пять, о котором не знали ни я, ни Игорь. Зато об этом знали там, наверху. И теперь я думаю, зачем мирозданию понадобилось сталкивать нас с Игорем? Я верю в судьбу и в то, что ничего не бывает случайно. Но пока не могу понять причину случившегося. Какой урок я должна извлечь из этого? И, наверное, не только я? Но как же не хочется, чтобы Игорь узнал правду.